Однажды правитель страны призвал Моллу на и приказал ему. «Молла, ступай и составь мне список всех голубцов нашего края». Правитель втайне надеялся, что Молла внесет в список себя. «Вот тогда пусть только пробует меня учить. Чуть что скажет мне, а я ему «Молла, список», — мечтал правитель. На следующий день Маула пришел со списком. Правитель взглянул в него и обомлел. Его имя стояло на первом месте. «Да как ты посмел издеваться надо мной? Да я тебя...» «Постой. Не гневайся раньше времени», — сказал Маула. «Скажи, не ты ли на прошлой неделе принимал тут купца из Индии? Я...» — Знал ты его раньше? — Нет, мы встретились с ним впервые. — И ты дал ему десять тысяч золотом, чтобы он привез тебе драгоценных камней из Индии? — Да. А что тут такого? — Значит, ты утверждаешь, что это не глупо дать такую сумму денег первому встречному и попросить его вернуться сюда с драгоценными камнями? — А что? — А вот если он вернется, — в запале вскричал правитель, — ну, тогда я вычеркну из списка твое имя, а его впишу на твое место.